ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОСЛЕ Он становился тем, кем стать никогда не рассчитывал. Энергию гнева направил в творческое русло, стал писать, начал гордиться собой. Причина тому была одна — Тесса. И он готов был упасть к ее ногам, безостановочно благодарить. Она оставалась с ним, пока обоим было хорошо, а потом дала срок разобраться в жизни, поддерживала его, чтобы он не выбрал, месяц за месяцем, и он никогда в ней не разочаровывался. Всё это время он хранил трезвость, а по почте ему приходили открытки с сердечками от неё. Он догадывался, два года в разлуке дались ей тяжело, для нее это был ад, для него — вечное чистилище. Когда рукописные строки из блокнота перешли на бумагу, в печать, она неделю не звонила. Прочла книгу и все семь дней ходила кругами по квартирке, которую делила с его братом. К тому времени он перебрался в новое жилье, приспосабливался к ветреному городу с высокими домами, где все, казалось, были помешаны на хот-догах и бейсболе. Ощущения дома не было. Зато она навещала его чаще, чем он того заслуживал. Дни проходили однообразно — работа, ожидание звонка или письма, планы на следующее свидание. Чем больше крепла уверенность, что он ее достоин, тем сильнее ему нравился человек в отражении. Когда она наконец позвонила, ее голос надломился на первом же слове. Он растерялся, хотел, чтобы она поняла — ни одна пара не сочетается так идеально, как они. Она же поздравила его с книгой. Но как-то холодно, отстраненно. Он устал. Жил один, питался едой на вынос и пересматривал по телевизору друзей. Думал, неужели теперь вся жизнь будет такой? Спустя несколько недель он уже не мог унять бешено колотящееся сердце, когда она звонила ему и рассказывала, как съездила в его город и что скоро свадьба, а ей не с кем пойти. Она танцевала с ним ночь напролет, потом спала под ним три дня, а после уехала, забрав с собой его сердце. Затем он сам навестил ее в суматошном Нью-Йорке. Новая жизнь Тессы его впечатлила, однако ему в ней места не нашлось. У Тессы были друзья и семья, а он ждал, когда она наконец придет и притворит все в реальность. Он продолжал меняться в лучшую сторону, лишь бы она это заметила. В какой-то момент он принял больше ответственности, ощутив себя по-настоящему важным для семьи. Брат пережил несчастную любовь, и он постарался поддержать родню словом и делом. Стал полезен для близких. На свадьбе брата он был шафером. Тесса сияла от любви к нему, и неким образом оба они осознали. Разлука пошла им на пользу. Они повзрослели, подготовились вместе справляться с трудностями. Он перестал быть эгоистом, а она поняла, кто она есть. Они были готовы начать жить вместе. Вместе пережили такие сердечные муки, сильнее, чем когда-либо причиняли друг другу, что не знали, смогут ли оставаться парой. В самый одинокий день жизни, когда он собирал вещи в комнате их потерянного ребенка, ему казалось, что это проклятие. Наказание за грехи прошлого. В день, когда родился их первый ребенок, родился и он. Заново. Он прошел долгий путь и изменился, постиг любовь на ином, более высоком и тонком уровне, сумел понять. На его глазах девочка, которую он годами любил, которая приняла в маленькие ручонки его сердца, становилась женщиной, матерью. Ничего прекраснее просто быть не могло, пока она не стала матерью второй раз, родив ему сына. Дети росли, и эти новые мужчина и женщина ощущали себя моложе, влюбляясь друг в друга каждый день заново. Он чувствовал себя счастливым, невероятно гордился тем, какую жизнь они вместе построили. Ему просто не верилось в собственное везение.